и потому промолчал. Молчание продолжалось с полминуты, потом нет наклонилась вперед. — Вы знаете Магбетов? — Я знаю про Магбетов, — сказал Сэм. — У меня есть в Шотландии кузина, которая близко с ними знакома. Всего несколько лет назад Магбеты были ничем, простыми солдафонами.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 «Умные женщины и волшебники». «В нашем мире», — сказал Сэм, — «заговоры больше не нужны. Мы без заговоров. Все в лучшем виде разрушим и развалим. На то у нас есть наука и прогресс. Но объясните мне подробнее насчет волшебников. Я не совсем понимаю, что тут с ними за история». «О, история замечательная», — начала они, не «нет». «У нас их двое».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 — Что здесь происходит? — закричал король. Он показал на Сэма. — Что это за тип? Хотя нет, потом расскажете. Где наш карлик, вот что главное? — Он здесь, государь, — сказала не нет Магистр Мальгрим, волшебник, доставил его назад. — А, тот самый тип. Мы ему не доверяем. Теперь король показал на Мальгрима. «А это что за тип?» «Я и есть, магистр Мальгрим, ваше величество!» «Фу, ты пропасть перепутал!» «Но мы все поставим на место, можете не сомневаться!» рявкнул король. «Боже, благослови нашего доброго короля Биллиота!» воскликнул престарелый советник тонким дребезжащим голоском. «Гип-гип!» «Ура!» Дружно подхватили двое солдат, но по всему было видно, что подхватывать им приходится слишком часто. — Ладно, ладно, хватит! — король свирепа поглянул на Сэма и показал на него пальцем. — Ну, так что же это за тип?